Глава 26. Резервный пульт, за которым я волей судьбы оказался, был копией капитанского, но ну, разве что вместо огромного тактического дисплея стояли три панорамных визора поменьше. Все-таки старшему помощнику необходимо было видеть весь мостик, и особенно капитана. Я, в свое время, не один год провел за почти таким же, прежде чем добиться вожделенного капитанского кресла. И вот теперь в этом кресле развалился тот самый долговязый пират. Не то хруст, не то скрип, я никак не мог запомнить его имени. Оно выскальзывало из памяти, будто мелкая рыбешка из рук. Кстати, почему здесь он, а не сам Брудер? Главарю следовало бы лично контролировать столь важный процесс, как запуск трофейного корабля. Или Брудер занят чем-то более важным? Выкупает у своих коллег мой экипаж? Вероятно. Он о чем-то таком обмолвился в беседе. Почему тогда така-то с ним, не на дартере? Все было странно, и поэтому тревожно. В голове зудело, и не давала покоя мысль, что я упускаю что-то важное. Причем жизненно важное. А я никак не мог понять, что именно. Что же здесь не так? Пираты? Да вроде нет. С ними все как раз в порядке. Самые, что ни на есть, обычные пираты. Жестокие, наглые, жадные Ну а какими еще? Быть тем, кому терять уже особо нечего. Ведь даже в самой гуманной юрисдикции минимальное наказание за пиратство 10 лет исправительных работ на астероидных шахтах, а это почти верная смерть, причем мерзкая, долгая и мучительная. Защита на этих шахтах так себе, и радиация постепенно накапливается в организме, отравляя каждую клетку, а потом органы начинают отказывать один за одним. Врагу не пожелаешь. Я даже мотнул головой, отгоняя возникший перед глазами неожиданно яркий образ умирающего от лучевой болезни, который видел однажды в одном из обучающих роликов. И все-таки, что не так с пиратами? Что не дает мне покоя? Ну, помимо того, что нас всех скоро разнесет на атомы чертов альтаирский адмирал. Тем более я сам прилагаю для этого все усилия. Кстати, а зачем я это делаю? Кажется, мне удалось ухватить непослушную мысль, скользавшую от меня все это время, и я аккуратно потянул ее за хвост. Почему я это делаю? Мысли били как удары хлыста. Резко. Жестко. Зачем мне нужно, чтобы Сакамото уничтожил мой корабль пиратов? Из ненависти к Брудеру? Пх, ерунда. Ну, дал он мне по морде. Это явно не повод жертвовать жизнью. Потому что он пират? Ну так я тут как раз за тем, чтобы пиратов на свидание с вакуумом отправлять, а не самому туда отправляться. Это скорее униоки, идея фикс насчет чести, смерти и всего такого. Стоп. Стоп. Стоп. Так то Точно. Боже, какой же я идиот. А еще Фрейзер обвинял в глупости. Ему-то хоть простительно, он тупой солдафон, но я-то чем думал? Не желая продолжать сеанс самобичевания и конкретизировать, каким именно органом вместо головы я принимал решение, когда соглашался на этот план, я осмотрел мостик в надежде хоть немного отвлечься. При и Бьерн уже второй час колдовали над реактором, пытаясь его запустить. Проблема была в том, что во время абордажа я сам вырубил скин корабля, когда стало ясно, что не отобьемся. Так вот... Без контроля бортового компьютера реактор мог работать некоторое время, но неминуемо шел в разнос, ибо только постоянный контроль за миниатюрной гравитационной аномалией, который по сути и был любой реактор системы Сименса-Боршвица, удерживал его от неизбежного взрыва. Очень удачным побочным эффектом работы такого реактора была зона собственной гравитации примерно в 0.86G вокруг ядра реактора которая и позволяла экипажам всех более-менее крупных кораблей наслаждаться почти земной силой притяжения на борту. Так вот, сейчас ситуация была очень неприятной. Реактор-то инженеры запустить смогут, но вот как только это будет сделано, мне придется включить искин Дартера, чтобы он синхронизировал работу ядра. И тут была проблема. Я не знал объема повреждений корабля. Вполне могло статься, что и скин и не запустится вовсе, и тогда все очень сильно усложнялось. Неожиданно панель приборов мигнула. Потом по всему мостику зажегся свет, а на экранах появились треугольные значки загрузки. Они все-таки запустили реактор. Совершенно беззвучно на пол попадали ранее свободно плавающие по помещению мелкие запчасти и обломки. Я приник к пульту. Загрузка шла по обычному протоколу. Подключение операционной системы корабля. Способ аутентификации. 1. Голос. 2. Текст. 3. Прямой ввод. Ну, без кислорода голосом будет сложновато общаться, а нейрошунта у меня нет. Так что я нажал двойку и ввел пароль. И еще раз. И третий. Система пару секунд что-то обрабатывала, и наконец на экране появились крупные буквы. Приветствую, капитан. Базовый доступ подтвержден. Повторная аутентификация через 30 минут. Для полного доступа требуется подтверждение личности. Диагностика всех систем. Ввод. Ожидание. Идет процесс диагностики. Ожидание. Идет процесс диагностики. Диагностика окончена. Реактор функционален. Силовая установка. Ошибка. Не обнаружено. Система жизнеобеспечения ограничена функционально. Основной генератор. Ошибка. Резервный генератор. Ошибка. Дальше пошли целые страницы текста с отчетами по работе каждой из систем. Из этого вала информации, который неподготовленному человеку показался бы просто нагромождением бесполезных цифр, я привычно извлекал нужные мне данные. Дартеру, конечно, досталось. Причем изрядно. Почти все основные системы были неисправны, дублирующие тоже в половине случаев выведены из строя, разгерметизация всей нижней палубы, нарушение целостности обшивки. В общем, проще было перечислить, что работало. Я вывел на дисплей графическую модель дартера с цветовой схемой повреждений. Один из визоров мерзко помигал и отказался включаться. Остальные два, слава богу, работали. Изображение ожидаемо окрасилось красным и местами черным. Лишь в районе центральной палубы и мостика были несколько зеленых и желтых зон. Впрочем, это тоже ожидаемо. Капитанский мостик и реакторная зона – это самые защищенные места на корабле, и тут все системы дублировались по три, а кое-где и по четыре раза. «Мисс Уилсон, просчитайте уровень нагрузки на внешний корпус. Не хотелось бы развалиться при начале буксировки». «Есть, сэр!» — ответила Старпом, явно довольная тем, что снова занимается любимым делом. Ее пальцы запорхали над клавиатурой. «Ого! Молодцы, белки без хвосты! Радостный голос долговязого пирата занул слух. Белками всякое отребье называло флотских офицеров из-за белого цвета мундиров. Презрительное прозвище в устах пирата сейчас звучало как-то даже уважительно, с едва уловимой ноткой восхищения. Похоже, долговязый не очень-то верил, что получится запустить реактор. Не спеши радоваться. Я вывел на дисплей перед ним схему повреждений корабля. У нас где-то час, чтобы запустить систему жизнеобеспечения и разобраться со скином, иначе все пойдет в разнос. Пират внимательно изучил схему, потом с каким-то недобрым прищуром глянул на меня и сказал. Ну так не теряй времени. Работай. И я работал. Самым сложным оказалось настроить скин. Несмотря на громкое название, искусственный интеллект эсминца был скорее продвинутой нейросетью, чем полноценным скином. На любых военных кораблях строго запрещено устанавливать скины выше четвертого поколения. Это, кстати, одно из объяснений тому, что экипажи военных кораблей столь многочисленны. На каком-нибудь круизном лайнере весь экипаж составляет от силы 50 человек, а на сопоставимом по размеру линкоре больше тысячи. Именно потому, что множество функций, которые на гражданском судне выполняет компьютер, на боевом корабле закреплены за людьми. Причин для этого несколько, и главное среди них – это безопасность. В свое время на боевые корабли ставили современные по тем временам эскины, и в бою все заканчивалось очень и очень плохо. Современные средства электронной борьбы позволяли дистанционно взламывать мозг корабля и сбивать ему протоколы контроля. Свободны от необходимости подчиняться капитану, Искин начинал действовать на свое усмотрение, что в 99% случаев означало выход из боя. У компьютерного мозга отсутствовала мотивация сражаться. Кроме того, Искин высокого поколения воспринимал попытку перевода корабля на ручное управление как агрессию и угрозу собственной безопасности и принимал меры к изолированию экипажа. В общем, ничего хорошего. Так что, когда на одной чаше весов была уязвимость корабля от одной единственной атаки средствами РЭП или попадания ракеты, способной внедрить вирус в бортовую сеть, а на другой необходимость увеличить штатную численность экипажей, военные даже не сомневались в выборе. Одним словом, эскин Дартера нельзя было назвать очень умным. Скорее наоборот. А в ситуации, когда у корабля были еще и значительные повреждения, так вообще пришлось часть протоколов переписывать вручную. Работа была кропотливая и нудная. Все осложнялось ограничением по времени, так что я невольно вспомнил выпускные экзамены, где были похожие задачки, но правда там все это приходилось делать без травмы головы и направленных на тебя пиратских карабинов. Но я успел. Голова разболелась от напряжения, а глаза слезились от обилия цифр, но через 48 минут на экране наконец появилось долгожданное сообщение. Система контроля реактора в штатном режиме. Я шумно выдохнул и откинулся в кресле. Только сейчас я заметил, что все остальные на мостике сняли шлемы, а кое-кто даже успел избавиться от скафандра. Система жизнеобеспечения давно работала и исправно заполняла помещение кислородом. Погруженный в работу, я этого даже не заметил. Отодвинув лицевой щиток, я вдохнул. Воздух был перенасыщен кислородом, и голова немного закружилась, но сейчас это было даже приятно. «А ты молодец», — заявил Долговязый. «Во! Прям круто! Не зря вы там свой хлеб едите. Я так понимаю, можем стартовать?» Да. «Стыкуем буксировщик и вперед! Ремонтники пусть пока займутся расчисткой основного коридора!» «Чего раскомандовался?» — возмутился пират. «Я сам определюсь, когда стартовать и чем заняться ремонтником!» Я пожал плечами. «Да на здоровье! Но учти, если что-то пойдет не так, бежать к проблемному участку придется через центральный коридор, и пара минут промедления могут очень дорого обойтись!» «Очень! А так решай сам! Отвечать перед боссом тебе!» При упоминании Брудера пират нахмурился и рявкнул. «Джеки, иди с техниками в центральный коридор и проследи, чтобы там все было чистенько и гладенько». При этих словах один из бугаев в боевом скафандре ядовито-желтого цвета кивнул и направился на выход из рубки, проверяя на ходу карабин и поправляя кобуру с пистолетом на бедре. «Саиб», — сказал долговязый в интерком, видимо, пилоту, — «стыкуй грузовик» и можем выдвигаться.